Собрание. Итак, дорогие односельчане. Фум. Вовчик опустил микрофон и откашлялся. Речь-то свою он по пунктам набросал на листочке, о чем говорить знал. Но вот начало самообращение к козерцам как-то предварительно не продумал. Действительно, как к ним обращаться? Односельчане? Ну это еще куда ни шло. Но дорогие, это он брякнул не подумав. Какие они ему к чертям дорогие, в основном или тупое безвольное стадо, или откровенные скоты приспособленности типа той же бабки Никишиной. Собрались не возле самой конторы, а подальше, где снег довольно-таки раскатал слонопотам и утоптал грузку по зачистке. От конторы и от площадки перед конторой толпу сейчас отделяла туша слонопотама. Говорил он, стоя на подножке кабины машины, предметно олицетворявшего произошедшие в озере перемены. Он опустил микрофон и оглядел собравшихся возле конторы. Приличная такая толпа, человек, наверное, 200, а то и 300. Никогда бы не подумал, сколько народу набилось в маленькую до всего этого самого деревушку, где обычно и проживало-то не больше 50 человек, в основном стариков, пенсионеров. Ну да, ну да, эвакуированные, организованные на начальном этапе, как они с коммунарками своим ходом приехавшие к родственникам горожане, спасающиеся от городской бескормицы и беспредела, потом уже просто бродяги, бегущие от судьбы. И много таких, считавших, что где-где, а в маленькой, никому неинтересной деревушке ждет покой и сытость, как в былые времена. И еще насильно пригнанные сюда мобилизованные, вон стоят отдельной группой, оборванные и изможденные до нельзя, выделяясь своей худобой даже на фоне тоже отнюдь не жарующих остальных деревенских. Поодаль, под охраной спецназа и девчонок, Понурые четверо бывших отрядовцев и дружинников. Четверо это взятые живьем. Еще двоих, это не считая застреленного в инциденте с Матюшкиным бойца, при последующей зачистке попросту пристрелили. И отличились в этом оттюд не жестокая по своей натуре мужская тройка из столяна, Крыса и Бабаха, а тройка, девичья Катерина, Верочка, Адель. Честно говоря, Вовчик даже не ожидал, что женщины и девушки могут быть настолько жестоки и так спокойно, не раздумывая, будут пускать ход оружия. Даже Катя и его Катерина... Одного из грешкиных бойцов нашли в доме, спрятавшимся при зачистке, когда все обитатели дома уже с поднятыми руками стояли на улице. Не от большого ума парень спрятался под кроватью, тем более, что у него и оружия с собой не было. Всего скорее бросил при бегстве с пригоркой. Когда его обнаружили, он, судя по всему, пытался сдаться. Во всяком случае, уже нападать-то на группу зачистки им было точно нечем. Тем более, раненому в голову нет. Его застрелили легко и непринужденно, сразу же, как обнаружили. С одной стороны, конечно, правильно, он Вовчик ясно ведь всем объяснил, что тот, кто не выйдет, а с другой стороны, по виду, это был просто напуганный пацан без оружия, а его прошили очередями, как если бы он был застигнут атакующим и с оружием в руках. То ли так подействовало на девчонок то, что во время вчерашнего боя была убита их подруга, то ли смерть Матюшкина, то ли подействовала царящая в озере всеобщая атмосфера взаимного зверения, но брать в плен не сдавшихся девки что-то были совершенно не расположены. Сначала стреляли, потом выясняли, как говорится. Потом уже Вовчик вспомнил, что читал еще раньше, что несмотря на сложенную вокруг женщин легенду о пресловутой чисто женской мягкости и человечности, якобы в отличие от грубых мужчин, присущих женщинам, именно женщины являют, являются наиболее радикальными в плане борьбы за существование. Это вытекает из самой биологической природы женского организма, нацеленной на воспроизводство и сохранение человеческого рода. Если для мужчины вопрос «убить или не убить» решается многофакторами, то есть исходя из целого ряда параметров, то для женщины все просто, понятно и однозначно. Может представлять опасность – убей. Все остальные соображения второстепенны. Потому и самые жестокие и хладнокровные убийства зачастую совершают женщины. Это следовало из самой женской природы, охранить жизнь любым путем. Ту жизнь, которая относилась к их среде, их племени, их анклаву. В этом не было никакого особенного зверства, напротив, в этом было такое особое понимание человечности. Если субъект угрожает тебе или твоим, устрани его. Вот они и устраняли. Горчика опять оглядел собравшихся. Много знакомых еще по совместной жизни и работе на полях. Много совершенно незнакомых. Запавшие, испуганные глаза. Ага, много этих, как их... Как-то их тут в деревне называли. Серега Крыс, когда рассказывал про жизнь в Мувске, говорил, что таких вот там называют пионами. Хвастался, якобы во всем Мувске этот термин пошел именно от него. А тут таких называли пришилами, приблудными, помогальниками, еще по-разному. Суть только оставалась одной. Те же, по сути, рабы, работающие за еду и кров, и полностью зависящие от пустивших и под крышу хозяев. Они стоят особняком сзади, причем строго за теми, к чему дому они принадлежат. Еще более изможденные и оборванные. Эх, люди, люди, как же вы так быстро раскотинились. Или просто вернулись к своему обычному состоянию, когда обстоятельства смыли тонкую пленку, называемую цивилизованность, человечность, воспитанность, наконец. Это, черт побери, тема для нескольких докторских диссертаций по психологии и социологии. Вовке он, наверное, интересно. Жаль, что он, Вовчик Хорь, всего-то недоучившийся студент экономического вуза. Молчание затягивалось, и толпа вновь начала волноваться. Поначалу-то, собравшись и от количества осмелев, начали задавать вопросы, причем все более и более с нажимом, крикливо, что то требуя, на чем-то настаивая. «Где мой сын, муж, племянник, внук? Что за власть теперь в деревне, и кто вас уполномочил? Где прежняя власть? Почему, мы ограбили общий деревенский амбар, и из-за вас мы так голодаем? И даже кто вам дал право людей убивать?» И даже когда нас кормить будете?» Поначалу Вовчик впал в некоторое изумление. Как-то он не предполагал такой быстрой перестройки мышления. Как ему рассказывали уж при Гришке, при Хронове и при Борисе Андреевиче, права в Азерии отнюдь не было принято качать. И свидетельство тому вон до сих пор не убранные, скрытые под сугробами возле стены казармы трупы мужа Юлечки и еще нескольких непонявших политики. А тут, или они, несмотря на всю пропаганду Мунделя, все же считали общинских и его Вовчика по старой памяти мягкими, добрыми, человеколюбимыми людьми, которые, только-только справившись с нашествием их же сыновей, мужей, племянников, напавших на пригорок, совсем не с целью облагодетельствовать общину, а, напротив, жестоко со всеми расправятся, думали, что они тут же озаботятся тем, чтобы накормить и обогреть страждущих озерия? Вовчик считал себя очень выдержанным человеком, и не без основания. Но когда из толпы начали доноситься все более и более смелеющие выкрики «Где наши дети, вы и роды?» «И сколько можно над людьми издеваться?» У него появилось неиллюзорное желание взять автомат и полоснуть по этой толпе. Хотя там было-то немало и детей, и стариков. «А нас-то за шо?» – вспомнил он старый интернет-мем. «Вот-вот, теперь они в святом праве себя чувствуют. Ведь мы же люди, и разве с людьми так можно?» Почему-то при Гришке и Хронове этими вопросами как-то не задавались, молчали в тряпочку. Еще больше вместе хором кричали муделевские кричалки, э, смерть церковникам, смерть общинским, распнуть их, как они распяли Христа и прочее. Тогда они кричали во всяком случае молчали, или во всяком случае молчали. А теперь что-то требуют с полным правом. Да. Гул толпы нарастал, а Вовчик все молчал. Тогда из кабины выглянул Владимир, перегнувшись, заглянул Вовчику в лицо. По гамме чувств, которые отражалось у него на физиономии, видимо, что-то и понял. И, положив руку ему на плечо, другой рукой забрал у него микрофон. Дунул в него, проверяя, работает. «Значит, вот что. Озерские, Мувские, аршанские, Никоновские и все прочие!» Громко и уверенно обратился он к толпе и глупо немного стал стихать. «Кто меня не знает, меня зовут Владимир» я все лето вот вместе с хорем прожил и проработал в вашей деревне, на земле. А сейчас я прибыл к вам непосредственно из Заршанска и имею донести до вас некоторую информацию. Теперь тишина уже установилась и слушали его внимательно. А если бы слушали бы невнимательно, еще до того, как он взял Вовчика микрофон, он решил для себя, если бы продолжали бухтеть, он бы полоснул сейчас над головами из автомата и приказал бы всем лечь в снег. А через 10 секунд полоснул бы на уровне груди стоящего человека. И кто не лег, я не виноват. А потом ходил бы и пинком ноги, вминая головы лежащих носами в снег, спрашивал бы, кто и чем недоволен, и у кого какие претензии. И претензий, он уверен, не было бы. Но, к счастью, обошлось. К столь радикальным методом прибегать не пришлось. «Вот что!» — продолжил он. «Вас тут собрали, чтобы объяснить обстановку и в определенной степени наладить обратную связь. Если вы думаете, что мы тут прибыли, чтобы решать ваши проблемы, вы сильно ошибаетесь». Да, мы поможем тем, кто поймет суть перемен и будет сам работать в нужном направлении. Но что-то делать за вас увольте. Сделал паузу, оглядел, молчат, слушают. Чтобы была полная ясность, мы, то есть люди общины, жили отдельно от вас, трудились и вас не трогали. Продовольствие вашей из амбара мы не брали, это точно. Кто в это не верит, мне, нам глубоко наплевать. Я говорю, мы не брали. «Не крали ваше продовольствие, и на этом вопрос закрыт. Куда оно делось, вам стоило бы уточнить у ваших начальников, которых, напомню вам, вы же сами и выбирали. А именно у старосты Бориса Андреевича, который, да, надо признать, был назначен волевым решением еще Громосеева Антона Пантелеевича, но и вы, насколько помню, против ничего не имели. А также у Вики Хронова, которого командиром дружины выбирали вы сами. А где они?» Кто-то несмело выкрикнул из толпы. — Где, Борис Андреевич, я вам сказать не могу, не знаю. В доме его нет, на пригорке среди пленных нет. Возможно, лежит где-нибудь в окопе убитый, еще не найденный, или сбежал в лес. Если сбежал, желая ему там подохнуть. Что касается Хронова, то увидеть его вы можете сейчас и непосредственно. — Где он? — опять послышалось из толпы. — Сейчас обходите машину... И вот по тропке проходите на площадку перед конторой. Там его и увидите. Там, собственно, когда наглядитесь и продолжим общение. Он выключил микрофон и вновь положил руку другу на плечо. Сказал ему на ухо негромко. Ну что ты, хорь, что ты? Я смотрю, ты был готов их тут всех. Да, сволочи, что тут говорить. Но с другой стороны, не все сволочи. Есть еще и дети, которые ни при чем, пока ни при чем. Которых надо воспитывать. А как воспитаем, такими и будут. Толпа, обтекая тушу слона Потама, с жадным интересом устремилась к конторе. Некоторые спешали спеть первыми, даже бежали. Велика тяга людей к зрелищам. Владимир продолжал. — Ну же, Вовчик, соберись. Как там Волод у Булгакова говорил? — Это просто люди, ничего человеческое им не чуждо. Жадные, глупые, похотливые, но они люди. Глина, что из нее вылепишь, что и будет. Это мы с тобой, да еще десяток человек на пригорке. Да, мы уже камни. А они глина, мягкая глина. Из них можно, я уверен, можно еще что-то сделать. Глина или говно, задумчиво сказал Вовчик. Лепить из глины, которая нейтральна, это одно. Лепить, пачкаясь из говна, другое. Знаешь, я посмотрел на них, Вовка, брезгую я. С площадки перед конторой раздались крики ужаса. Собственно, Владимир сознательно направил толпу посмотреть на останки бывшего хорона, грозы Озерия и окрестностях, чтобы, чтобы четко усвоили серьезность его слов. Должно, должно было пронять. Его самого, когда он первый раз увидел, не по-детски торкнуло. Зрелище было достойно трэшевого малобюджетного фильма ужасов, восполняющего сценами садизма, недостатки режиссуры и сценария, к утру уже подмерзшая зловонная жидкость в туалетной яме, и в нее погружены голова и плечи Витки. Узнать, впрочем, его было легко по его неизменной военной куртке и по протупее. Раскинутые в стороны ноги и обрубленные посередину голени, так что торчали только обрубки с красным мясом и белыми сколами костей. Кто-то ночью или уже под утро таким радикальным образом снял зимние меховые берцы с уже закостеневшего трупа. Толпа теснилась вокруг, с задних рядов проталкивались посмотреть. — Ну шо, хорь? — Пошли, надо продолжать начатый пехоманс. Хлопнул Владимир Вовчика по плечу и полез в кабину. Слонопотам зарычал и двинулся ближе к конторе. — Продолжать митинг. Вовчик пошел за ним следом. Что-то привлекло его внимание в стороне, он вгляделся. Кто-то вдалеке по улице, медленно опираясь на палку костыль, ковылял по заснеженной улице по направлению к конторе. Далеко еще? Интересно, кто это? Идет со стороны дома бывшего директора лесхозы. Его маленький домик совсем на отшибе, у него не дымилась даже труба, и под занесенному снегом полю к нему не тянулось ни одной тропки следов. И к нему на сванопотами они уже не поехали. Ясно было, что там сейчас уже никто не живет. А сейчас оттуда ковыляла какая-то фигура. Ну ладно, потом разберемся. Вовчик двинулся к конторе.